Витамин А. Как правильно составить меню для здоровья, глаз, репродуктивной системы, кожи и иммунитета? Витамин А весьма неоднозначный персонаж, поскольку его избыток может быть токсичным для организма, как и избыток других жирорастворимых витаминов Д, Е, К. Они имеют свойство накапливаться в органах, в частности, в печени, и жировых отложениях. а вывести одновременно большое количество организму весьма сложно. Конечно, из продуктов очень сложно получить его максимальную концентрацию. В современном мире невозможно повторить подвиг человека, съевшего целую печень белого медведя. А вот перебор с добавками, которые люди любят употреблять в любом непонятном случае, может стать проблемой. Особенно если при этом витамина, получается также из рациона и комплекса витаминов. Витамина очень нужен организму, но лучше получать его из натуральной пищи. В современном мире его недостаток обусловлен тем, что многие люди потребляют мало продуктов животного происхождения, источников ретинола, полагаясь на морковку и тыкву. А если питаться готовыми переработанными продуктами, то вы и вовсе не будете получать ни ретинола, НИ-бета-каротина. Недостаток витамина А приводит к ослаблению иммунной системы, частым ОРВИ, проблемам с кожей, высыпания сухость, воспалением, снижению зрения, а также ломкости и выпадению волос. Для глаз это настолько целевой витамин, что даже лютеин и зеаксантин занимают почетное второе место. При дефиците витамина А Сетчатка деградирует, поскольку перестает нормально синтезировать фитопигмент родопсин, отвечающий за передачу в мозг сигнала о том, что необходимо считать визуальную информацию. Наш природный объектив будто становится мутным и потертым. Недостаток витамина А приводит сначала к куриной слепоте, а дальше последствия непредсказуемы. Поэтому важно поддерживать его уровень еще, и для минимизации возрастных изменений. На витамин А буквально держится наше зрение. Витамин А является также иммуностимулятором, запускающим антиоксидантную активность, в том числе на генетическом уровне, поскольку он участвует в синтезе так называемых клеток Т-хелперов, ТХ и В-клеток иммунной системы. При недостатке витамина очень плохо восстанавливаются слизистые оболочки, становясь более уязвимыми к патогенам и вы рискуете заболеть буквально от любого чиха. Витамин А влияет на здоровье кожи и восстановление клеток. При его недостатке первым делом мы можем видеть ухудшение состояния кожи, в том числе различные трещинки и воспаления, морщинки. Снижается скорость заживления. Причина тому участие витамина А В синтезе гликопротеинов, особых комбинаций сахара и белка, помогающих клеткам связываться и образовывать мягкие ткани. Кроме того, влияет витамина и на репродуктивное здоровье. Он очень нужен для здорового протекания беременности и правильного развития плода. Однако опасно в этот период употреблять его в виде добавок, поэтому необходимо пополнить рацион соответствующими продуктами: молоком, яйцами, печенью и сливочным маслом. Существует две формы витамина А — растительный, бета-каротин и из продуктов животного происхождения — ретинол. Они не равны друг другу. Напрямую организм может усваивать только активную биодоступную форму — ретинол. А бета-каротин сначала в несколько этапов преобразуется в ретинол в кишечнике и печени. Притом, возможно, это только в сопровождении жира. В результате этих процессов мы получаем лишь 10-15% витамина А от заявленного количества. А если имеются проблемы с кишечником, и того меньше. В то же время из продуктов животного происхождения мы получаем около 90%. Конечно, растительные источники витамина А все равно нужны, тем более мы получаем из них клетчатку, антиоксиданты и другие полезные фитонутриенты. Нужно просто разумно комбинировать. Если вы хотите получить суточную норму витамина А и остаться в нормальном состоянии, без адского метеоризма от килограмма овощей за раз, то тыква и морковь пусть пока отдыхают. Максимально и без лишних конвертаций витамина а усваивается из следующих продуктов. печени. Концентрация ретинола в ней высочайшая. Утиной хватит всего 10-20 грамм в день. Говяжий — 30-50. Куриный — 50. Также много витамина А в печени индейки. Но фаворит по содержанию витамина А — жир печени трески. Его суточная норма — 5-10 миллилитров. Можно заменить им омега-3. Сливочное масло. Не больше столовой ложки. 10-15 грамм в день, хотя в 100 граммах содержится суточная норма. Кузей сыр. В 100 граммах около половины суточной нормы, однако увлекаться им не стоит. Слишком много калорий и соли. Также неплох любой твердый сыр из коровьего молока, хотя в нем ретинола чуть меньше. Яичный желток прекрасно удовлетворяет потребность в витамине А. Жирная морская рыба. из которой витамина в сочетании с омега-3 усваивается отлично. Чтобы получить хорошую порцию витамина, нужно съесть 150 грамм сельди или скумбрии. Цельное деревенское молоко. Достать его нелегко, но при наличии доступа не стоит упускать возможность. Что касается растительных источников, следует включить в рацион тыкву, сладкий картофель, кейл, морковь, шпинат и другую зелень. брокколи, сладкий перец, помидоры, зеленый горошек, персики, специи, сухофрукты. Однако, чтобы витамина усвоился, необходимо добавлять животные жиры. Например, к тыкве или тертой моркови ложку сметаны или сливочного масла. Обогатить рацион витамином А довольно просто. Первое. Потреблять паштет из печени или, если не любите, добавлять ее в мясной фарш для заготовок. Второе. Есть яйца с желтками. Это может стать отличным завтраком. Третье. Дополнять блюдо ягодами или курагой. Четвертое. Готовить салаты из зелени, помидоров, болгарского перца. Пятое. Дополнять тушеные овощи топленым или сливочным маслом. Шестое. Запекать корнеплоды в духовке и подавать их с сыром. Кстати, Жирорастворимые витамины не боятся термообработки.